Глава вторая. Ну, рассказывай скорее, что там у тебя уже случилось, пародируя голос подруги по телефону, протянула я, удобнее усаживаясь в любимом кресле. После магазина мы приехали ко мне, в однокомнатную квартиру, что я сняла совсем недавно. Не прошло ещё и месяца. Приличный район, хорошие и отзывчивые соседи. Арендная плата, конечно, высоковата, но можно и потерпеть. В одной руке я держала бокал с обожаемым белым вином, а другой пыталась укутать пледом ноги. Подруга же разместилась на кожаном светлом диване и сквозь стекло бокала смотрела на мои потуги. Затем ей это надоело, и она, отставив фужер на журнальный столик, с улыбкой подошла ко мне. Эх, конфетка, конфетка. Бестолковая ты у меня, протянула девушка, кутая мои ноги пледом, отобранным чуть раньше. Кто ж так делает? Сначала нужно было осесться, а потом брать в руки вино. Всему тебя учить надо. Спасибо, я подарила благодарную улыбку подруге, делая глоток из своего бокала. Она вернулась на облюбованное место и тоже пригубила вина. Жмуряся от удовольствия. Наконец-то можно расслабиться. А то за это время выходных не было от слова совсем. Я вымоталась. На работе все как сговорились, орал за оралом каждый чёрт в день. Ещё бы чуть-чуть, я бы их покусала, честное слово. Звереть от этой работы можно. Начала подруга изливать душу, одновременно попивая из своего бокала. Да, я тебя прекрасно понимаю. У меня тоже словно с цепи сорвались. Сроки, дедлайны, правки и всё на мою бедную голову. И каждому нужно вот прямо срочно, а я не могу разорваться. Ну не будем о грустном. Рассказывай, что там с тобой такого хорошего случилось? Мне очень интересно. Что же там такого у тебя произошло? Ты меня ещё по телефону заинтриговала. Ха-ха. Я сегодня встретила просто самого, что не наесть настоящего Аполлона. Восторженно проворковала подружка, и на её лице мгновенно расцвела мечтательная улыбка с нотками предвкушения. Да неужели? Моя приподнятая бровь и недоверчивость в голосе быстро вернули её на землю. Что поделать, подкана на симпатичные мордашки. Не веришь? Обиженно засопела девушка, её рзая на диване. Через несколько секунд мне поднос сунули мобильный, на экране которого открыта одна из фотографий галереи. Парень на фото действительно был красавчиком и вполне заслуживал звацца Аполлоном. Светлые вьющиеся волосы, голубые как небо весной глаза, прямой чуть сгорбинкой нос и пухлые губы. Божественно сидящее на его фигуре белое пальто. Мужчина так излучился благородством и достоинством, словно самый настоящий принц. Было стойкое ощущение, как будто всё его величие фотография скрыть не могла, и оно просачивалось наружу. Просто смотря на фото, ощущаешь внутренний трепет и желание преклониться. как будто встретил человека из совершенно отличного от твоего мира. Сразу же стали понятны восторги подруги по поводу неизвестного господина. Я даже с лёгкостью смогла представить его, шагающему по какому-нибудь роскошному замку в королевской мантии. Она несомненно была бы небрежно накинута на дорогой костюм, состоящий из чёрно-фиолетового мундира и классических тёмных брюк. Видение предстало таким реалистичным и красочным, что я даже растерялась. Голос подруги вернулся в сознание, прогоняя всплывшую картинку. Убедилась. Ага. Действительно настоящий Аполлон. И откуда же, позволь спросить, это фото? Вряд ли от него самого. Начала я, хитро прищурив глаз и прекрасно понимая, что если подруга захочет то еёй конец света не остановит. Она усмехнулась. Я сама сфоткала, пока он не видел, а потом мы встретились взглядами, и между нами проскочила искра. Телефон я, конечно, успела спрятать, чтобы не подумал, будто я какая-то фанатка. Так вот, когда мы с ним взглянули друг другу в глаза, он мне улыбнулся, а я ему. Стало так тепло, Будто ласковый весенний ветерок нежно окутывает своими объятиями. Но потом меня отвлекли, и я потеряла мужчину из виду, печально произнесла подруга. Я его искала в толпе, но безрезультатно. Жаль, конечно, но я думала, произошло что-нибудь интересное. Дурында, тикет. Если бы всё так и закончилось, то я была бы не я. Ты же знаешь, что я и моя пятая точка умеем находить приключения. Я молча кивнула и подлила в бокал вина, приготовившись слушать дальше. Ну так вот, я, конечно же, расстроилась, но решила, не судьба. И собиралась уже позвонить тебе, чтобы договориться о встрече, если будешь свободна. Но какой-то урод попытался выхватить мою сумочку. Ты представляешь? Ого. только и смогла выдать я, глядя широко распахнутыми глазами на свою лучшую подругу. Вот это дела. Ага? Ну так ты же меня знаешь, я не растерялась и посильнее сжала сумку в руках, пока прикидывала, как отправить этого идиота в нокаут. И когда я уже почти придумала, ему в голову прилетело кулаком. Я аж рот открыла. Мужик просто рухнул без сознания, а меня за плечо кто-то поддержал. Придурок-то сумку отпустил, а я её к себе тянула, чтобы не отобрал. В общем, чуть не грохнулась. Ни фига. И кто же этот наш благородный рыцарь, спасший прекрасную тебя? лукаво спросила я, откупоривая вторую бутылку с вином. Первую мы выпили так быстро, что и не заметили. Лицо подруги слегка зарумянилось. Она поспешила отпить из бокала, в который я ей только что подлила. Это был палон. То есть его не так, конечно, зовут, но сути дела не меняет. Короче, он увидел, как на мою скромную персону напали и поспешил мне на помощь. Представляешь? А когда он заговорил, хмм, его голос это что-то волшебное. Слушала бы "До скончания времён". В общем, я сразу поняла, что всё-таки судьба Потом к нам, конечно, подошли патрульные, и мы все вместе отправились в отделение. Когда ситуация прояснилась, полицейские думали, что это я виновата. Представляешь? Я звонко рассмеялась, прекрасно понимая и почему она недовольно пыхтит, и почему патрульные так подумали. Очередное пьяное происшествие с моим и Васькиным участием, видимо, так просто не забылось. Смешно ей. Проворчала подруга, снова отпивая из бокала. Ну смешно же, видимо, нас не забыли. Весело ответила я и подмигнула вмиг повеселевший Вася. Это да, разве ж нас забудешь? Ладно, отвлеклась от рассказа. В общем, я подписывала разные бумажки. Объяснительных написала пару штук, а сама думала, пока писала, что уже не увижу его, но Он дожидался на крыльце и предложил подвести, якобы волнуется. Я ж не дура, сразу согласилась, и он меня довёз до мечты. В общем, он определённо точно моя судьба. Ага, которая там по счёту эта судьба у неё, в отличие от меня, которая совершенно не стремилась доверить своё сердце кому-либо вновь. Вася настойчиво пыталась отыскать свою половинку. Иль, как она их называла, судьбу. Но каждый раз заканчивался разбитым сердцем подруги и новым стыдным приключением для нас обеих. Ни за какие коврижки не поверю, что ты у него получила номер. Обижаешь, конфетка. Конечно, взяла. Глянь на визитку, которую он дал. Ко мне в руки перекачавал плотный прямоугольник, больше похожий на пластиковую карточку, чем на визитку. Чёрная матовая карточка с вязью золотых листьев по краям. Большими узорными буквами в центре было написано ДМС, а снизу шли цифры номера телефона, но тот был каким-то необычным. Таких мне ещё встречать не доводилось, хотя по работе я имела клиентов из разных стран. Я повертела карточку в руках, но больше ничего на ней не нашла. Ни тебе названия компании, ни должности, не уж тем более фамилии. Хм. Странная она какая-то. Протянула, возвращая прямоугольник подруге, которая аж подпрыгивала на месте от нетерпения. Только имя и цифры телефона и больше ничего. Мне без разницы. Главное, что я получила его номер. А раз так, то мы с ним ещё встретимся, когда и познакомимся поближе. Ладно. сдалась я, смотря на возмущённое смущённое лицо девушки, и поспешила сменить тему разговора на что-то обычное. Ссориться с подругой не хочется, тем более так редко теперь видимся. Мы, как обычно, много болтали о том, что было в нашем детстве, об отношениях и парнях, чем собираемся заниматься в будущем. Я в работе тоже, куда ж без неё. Время текло, Темы сменяли одну другую, словно в бесконечном калейдоскопе. На улице была то ли глубокая ночь, то ли раннее утро. На полу уже скопилось большое количество пустой тары от вина. Так случалось всегда, стоило нам с подругой решить отдохнуть вместе. Бутылки пустели, и мы сами того не заметив, перешли к теме желаний. Как говорится, что утрезвано уме, то пьяный всем разболтает. Знаешь, Васька, начала я заплетающимся языком. Хочу свой собственный дом. Устала я что-то по съёмным квартирам маяться. Покачивая полупустой бутылкой, выдала я сощурив глаза. Ну, возьми ипотеку. В чём проблема-то? удивлённо спросила подруга, разлёгшись на моих коленях. Недавно смотрела прикольную передачу в интернете. продолжила, игнорируя высказывание Васи. Там про разные старинные замки и поместья рассказывалось. И мне так жалко эти старинные постройки стало. Вот если бы у меня такой дом был, то я бы. Мысль оборвалась вместе с падающим из руки бокалом или бокалами. Хорошо, что в комнате ковёр с большим ворсом. Это я шатаюсь или комнату кто-то трясёт? Ох. О чём я там говорила-то? А. Точно. Вот бы как в сказке. Раз и на тебя сваливается наследство в виде пусты из Захудалово, ну, своего старинного домика на тихой окраине. Бутылка была отправлена на журнальный столик, а я принялась перебирать волосы на голове Васи. Пфф, ну, у тебя и мечты, подруга. рас смеялась Вася, млея от того, что я массирую кожу на её голове. Вот я, например, хочу поскорее встретиться с Аполлоном, протянула Анна, вертя перед глазами визитку мужчины, сильно сжимая её в пальцах. И внезапно всё пошло не так. Я видела, как кусок картона резко вспыхнул сиреневым пламенем, хотя мы его не поджигали. Да и открытого огня нигде не было. В комнате разлился запах цветов, а весть с карточки материализовалась, исчезая с визитки. Затем поплыла и осела яркой татуировкой на предплечье подруги. Мы даже ойкнуть не успели, как Вася начала светиться, поднимаясь, словно она стала воздушным шариком. Такое ощущение, что в Ваську вселился Карлсон-светлячок и пытается улететь. Недолго думая, я схватилась за подругу, и свечение перекинулось. Но это совсем не помогало удержать девушку. И если Васька летел вверх, то меня словно вдавливало вниз. Воздух вышибло из лёгких, а на глазах застыли слёзы. Я изо всех сил старалась не отпустить руку своей практически сестры, но внезапно пространство вокруг нас стало вращаться. Сначала медленно, а затем всё быстрее, сливаясь в смазанную нечёткую картинку. Моби будто находились внутри урагана и ничего сделать не могли. Испугаться, как и понять, что собственно происходит, мы не успели. Всё закончилось так же внезапно, как и началось. Громкий хлопок и тишина. Последнее моё воспоминание. Это то, что руку Василисы я отпустила по той простой причине, что нас силой рвануло в разные стороны, и мне не удалось сдержать болезненного вскрика. В лёгкие поступает кислород, потом ощущение бесконечного падения в темноте и приземление на что-то безумно мягкое. И наконец, обморок.